Глава 22. Событие 64. Спровоцирую голод, и каждый станет преступником. Бэтмен. Начало. Леонтий Васильевич спустился в очередной раз с маяка и махнул рукой, состроив злую физиономию. Что такое? Со всех сторон посыпалось. Англичане разглядел флаги. Следом спустился Бурул. Теперь все взгляды на него переключились. Сотник развел руками, типа «А я что могу?». Флаги английские, пять кораблей. Два фрегата, судя по всему, невеликий я знаток. Два маленьких кораблика, один из них паровой. Колес не видно, стала быть, винтовая шхуна. И пятый пока плохо видно, последним идет. Возможно, тоже фрегат или шлюп, или... да, не знаю, пусть моряки разбираются. «А что делать будем?» — кто-то из народа общий вопрос высказал. «А чего делать? Сядем на берегу и будем рыбу ловить?» — говорили на английском, все же большинство этот язык понимало. Потом про пять кораблей бурул и на русском сказал. Индейцы, алиуты, сами русские, английский плохо знали. После для мексиканцев бывших и на испанский знатоки перевели. «Чем ловить?» Смешок нервный из обступивших защитников кто-то выдал. «Обороняться! Это пушками они нас задавят, спору нет, хотя и мы им козу устроим». «Устроим?» Бурул повернулся к только подошедшему подпоручику Балаховскому. «Постараемся сосредоточить весь огонь на паровой шхуне, ее точно потопим. Пару десятков бомб успеем послать, а если хоть одна доберется до котла, то взлетит скорлупка это на воздух». Потом цепляем орудия и увозим, а то потери неизбежны, а урона толком не нанесем. И пусть стреляют, хоть до посинения. Избу Рочева жалко и часовню, все же это символы. Ничего, возьмем остатки десанта в плен и заставим восстанавливать. Николай Николаевич, а вы говорили, что наши лафеты позволяют издалека с недосягаемой для них дистанции огонь вести. Фролов оглядел форт. Жалко-то как. «Конечно, отстроят потом, но это уже не то будет. Тут все историей пропитано. Конечно, можем. Шесть тридцати фунтовых орудий. На фрегатах на одном борту двадцать с лишним. Два фрегата или три. У них в десять, а то и в пятнадцать раз залп помощнее. Мы наоборот поступим. Подпустим их поближе и прямой наводкой всеми орудиями по паровой шхуне. Ну, я говорил уже». «Пацанва!» — с маяка им махал рукой с подзорной трубой и в лампе суслов. «Пацанва! Флаги спускают!» Пихаясь на узкой лестнице, пацанва, а именно Фролов с Бурулом, бросились наверх. Может, и другие бы бросились, но дисциплина, да и лестница узкая. Первым добежал до открытой смотровой площадки Леонтий Васильевич. Он отобрал трубу у деда и приставил к глазу. Перенастраивать пришлось. У Евлампия Сидоровича зрение уже на плюс сильное пошло. Когда корабли перестали расплываться, начальник Русской Америки увидел, на первом фрегате, на который он трубу навел, уже спустили флаг, и сейчас вверх поднимается другой. Он еще не расправился. — Ну, быстрее же! — поторопил фролов капитана фрегата и тут же закричал. — Это наши! Флаг красный! Трубу у него сразу выхватил Бурол и тоже впился взором усиленным в мачту, над которой теперь уже не английский Джек полоскался, а гордо веял красный флаг джунгарского ханства. «Что за гады?» — плюнул в сторону моря суслов. «Всю душу истерзали. Раньше не могли сменить. Сволочи!» Плевок не полетел, ветром подхватило и припечатало к штанам ветерана. После этого Фролов с Бурулом узнали много новых слов на пяти, наверное, языках. Ни одно из них не обещало светлого и радостного будущего командиру этой эскадры. А если это обман? Остановил радость сотник Бурул. Хитрость. Хотят нашу бдительность усыпить. Гады. И еще несколько новых слов от старейшего жителя форта Росс. Не, тогда бы заранее сменили, а не на виду. Хитрость обратная. Шли под английскими флагами до последнего, чтобы, если попадутся американцы или англичане, не рванули те на утек. Вынужден согласиться. Скоро от красного флага в мире все шарахаться будут, стороной держаться. Великое джунгарское ханство. Это звучит грозно. Спустились вниз, успокоили народ. Но тот рассасываться не спешил. Разве ковбои потянулись к своим стадам? Их, конечно, не просто бросили, там пацанва осталась, Но любопытство — это одно. Необходимость отвоевывать свое будущее — тоже важная вещь. Но забота о вверенном стаде или табуне важнее. На следующий день едва забрезжил рассвет, как Фролов уже сидел в своем кабинете в доме Рочева и перебирал исписанные вчера бумаги. Приходилось все с нуля начинать. Следует очень внимательно прикинуть, а что теперь с продовольствием в Русской Америке? Если честно, то так себе получалось. С востока идут люди, морем прибыло 250 переселенцев, и того почти пять сотен человек. Что ж, это много, но до нового урожая можно протянуть, но ведь не все. Пять кораблей прибыло, а на них шесть с половиной сотен человек, которые здесь будут зимовать, и их тоже нужно кормить. Фон Кох сказал, что последний сухарь съели, все продовольствие в Ванкувере оставили. Получается, только что нужно было о пропитании двух с половиной тысяч человек думать, и вдруг, бах, и нужно о четырех тысячах думать, а ведь хотели торговать продуктами. Теперь же покупать придется. Но здесь не у кого покупать продовольствие. Тут в Сакраменто и Сан-Франциско, по данным разведки, почти голод уже. Подвоза продовольствия нет, а пожары уничтожили в амбарах запасы зерна. Если только в Мексике можно будет немного кукурузы купить. Да, хотя мысль интересная. Нужно даже в втридорого скупить продовольствие в Сакраменто и Сан-Франциско. Тогда голод и исход населения из Калифорнии начнется обязательно. Фролов откинулся на спинку стула и стал потолок побеленный разглядывать. «Рыба. Нужно отправить этот флот срочно ловить рыбу. Нужно не воды плести. Ничего, выживем. Зато сколько можно новых ранчей построить? Корейцы – все крестьяне. Вырастем в следующем году столько ржи, пшенички, кукурузы, что на всех хватит, даже больше. Судя по рассказам фон Коха, возможно, это не последние переселенцы оттуда. Корейцев точно еще привезут».